Пятьсот сороковое. Гуру. Ларец закрытый, и гора неразграбленная, пусть символом будут твоим. Вобрав все энергии внутрь, и в ней ни одной не уявив, станешь как шар, неуязвимый для внешних нападок со стороны. удержание равновесия в данном случае и будет заключаться в том чтобы ни одна энергия за исключением абсолютно необходимых при создавшихся условиях не выступала наружу за пределы заградительной сети если аура воина выдавлена будет защит удар врага неминуем также и по каждой энергии, устремленной за пределы заградительной сети к врагу, если не вызвано это необходимостью. Это также поставит на стражу и сознание, и тем увеличит защитность. Умейте молчать внутренне, когда окружают враги, дабы в их руки не дать возможность для нанесения удара.